Бардак. Генерал-канонир Тутор Рор приблизительно представлял, какой бардак творится в противостоящей ему 18-й береговой армии империи. Будучи человеком военным, он понимал, что армии различных стран имеют гораздо больше общего между собой, чем между собой и какими-нибудь гражданскими структурами собственной страны. Потому в общем плане он не ошибался, опыт есть опыт. Мало того, что 18-я береговая направлялась затыкать непредусмотренную планом брешь чудовищного размера, Так еще с нее не были сняты поставленные ранее задачи по прикрытию другого участка берега. Следовательно, ее запыхавшееся командование получило две равнозначные по приоритетности задачи. Однако старая была все-таки привычней, менее хлопотна. К тому же одно дело получить от верхов оплюху за срыв абсолютно нового дела. Другое – завалить давно отработанный план. За такое можно опозориться навеки. Поскольку связь с вышестоящими маршалами из-за помех, электромагнитных ударов и даже собственной радиомаскировки стала вещью вероятностной, то обычно строго предписывающиеся сверху решения теперь с ней зашли на нижние ступени. Так что генералы 18-й сами кумекали, какие части конкретно направить для выполнения новой задачи, а какие оставить для прежних. Старые, привычные задачи обладали для них объяснимой приоритетностью. Потому в окрестности сметенного лилипутом 1 Гарманту отправили, что не жалко. Это в какой-то мере объясняло слабую боевитость попадающихся на пути сонного ящера подразделений. Кроме того, 18-я береговая направилась занимать оборону на неприкрытом берегу. Кто знал, что находящийся в другом полушарии Браши успеют здесь появиться раньше. Поэтому армия выдвигалась отдельными группами. Она понятия не имела, где обитает противник. Более того, после применения гигаторпеды несколько изменилась даже картография некоторых районов. Нет, разумеется, Лилипут не вырыл новые моря и заливы. Но сгоревшие леса, испепеленные города и поселки усложнили перемещение по когда-то совсем недавно индустриально развитому ареалу. К тому же, кроме торпед, по суше Эрарбии поработали и другие, менее мощные средства массового поражения. Они тоже внесли лепту. В этих условиях одинокий сонный ящер мог наслаждаться легкостью побед и шутя ложить на лопатки всех встречных. Разумеется, это не могло продолжаться вечно. Несмотря на веру в умственное превосходство своей расы, то Торрор не слишком надеялся на продолжительность подобных чудес.